Подходя к двери своей конспиративной квартиры, я почувствовала невероятно аппетитный запах жареного мяса. Неприятно засосало в желудке. Уверенная, что издевательский и жутко возбуждающий аппетит аромат доносится из какой-нибудь соседней квартиры, поторопилась зайти к себе и захлопнуть за собой дверь. Но как ни странно, здесь, в прихожей, запах не уменьшился, а наоборот, стал ещё сильнее, вызывая просто неприличное слюноотделение. Я пошла на этот запах, как мышь, загипнотизированная сырным духом. И куда он меня привёл? Правильно, конечно, на кухню. Увидев хлопочущего у плиты президента Тарасова авто с посудным полотенцем через плечо, я обомлела. Нет, я просто растаяла, как мороженое в жаркий день. Я стояла, прислонившись к косяку кухонной двери, стояла, не точно сказано, скорее, растеклась по нему и любовалась своим синеглазым Болдуином. Своим? Боже мой, как же мне захотелось, чтобы этот день длился вечно. А может, не выслеживать никакую Инну, не искать того, кто взорвал машину. Пусть Беспалов так и живет у меня. Я прекрасно понимала, что мечтаю о невозможном, но в тот миг мне не хотелось об этом думать. — А, вы уже дома? Я не слышал, как вы вошли, — сказал Сергей, наконец, заметив меня. Но его не слишком удивлённый тон подсказал мне, что он лукавил. Наверняка слышал, как хлопнула входная дверь, но хотел, чтобы я застала его за приготовлением ужина. Зачем, спрашивается, хочет произвести на меня впечатление? Я мысленно потёрла руки и сказала себе: "Ты ещё кое-на что годишься, старушка". Я тут мясо решил приготовить. Думал, думал, что сделать и в конце концов надумал запечь отбивные в сливочно-грибном соусе. Правда, не знаю, что получится. Это импровизация. Продолжал мой ненаглядный шеф-повар, а я всё стояла у косика и молчала. Беспалову, видимо, стало неинтересно разговаривать с самим собой, и он внимательно посмотрел на меня. Таня, идите пока примите ванну, а я тем временем всё тут закончу. Потом поужинать идти и спать. У вас очень усталый вид. Дал мне совет Сергей, с видом опытного врача. Я повиновалась и понежилась в тёплой ванне добрых полчаса. Когда я, разомлевшая, выползла из ванной комнаты, уже смеркалось. Заглянула в кухню пусто. Зато войдя в гостиную, я испытала новый шок. Сергей уже ждал меня там. Ужин был накрыт на журнальном столике. Но самое главное, Держись крепче, Татьяна. На столике стояли две зажжённые свечи. У меня подкосились ноги, и я плюхнулась в кресло напротив Беспалова. Я вот нашёл свечи, начал оправдоваться он и решил, что так будет как-то, ну, как-то уютнее. Да-да, намного уютнее, срывающимся голосом подтвердила я. И ещё, может быть, вы будете меня ругать, но я открыл бутылку мартини. Она стояла на кухне в шкафу. Я, конечно, не знаю, может, вы приготовили её на какой-нибудь особый случай. А сегодня и есть особый случай, сказала я, и заметив, что мой голливудский герой засмущался, попыталась выйти из положения. Вы же чуть не погибли сегодня. Можно сказать, родились заново, поэтому предлагаю выпить за ваш второй день рождения. Я подняла бокал, Сергей последовал моему примеру. Мы чокнулись и выпили. Но как он угадал мой любимый напиток? Он сделал именно такой коктейль из мартини и апельсинового сока, какой мне нравится. Сергей, сознайтесь, кто вам сказал, что я обожаю этот коктейль? Хм, честное слово, никто. Вика обычно из всех напитков выбирала его, а у неё отличный вкус, надо отдать должное пое. Тому не знаю ваших пристрастий. Я на свой страх и риск приготовил мартини с соком. Значит это просто совпадение. Да, но что же вы не пробуете мясо? Мне интересно знать ваше мнение. Подгонял меня беспалов, сгорая от нетерпения услышать похвалу. Я бы, конечно, похвалила его в любом случае, так как считаю, что подобным стремлением мужчина просто грех наступать на горло. Вдруг, если мне не понравится, он больше вообще не станет готовить. Поэтому ещё до того, как я отрезала кусочек свинины и отправила его в рот, я уже была готова петь дифирамбы Беспаловскому поварскому таланту. Но, к счастью, лицемерить не пришлось. По правде сказать, такого великолепного блюда я давно не пробовала. Нежнейшее мясо просто таяло во рту. Божественно, совершенно искренне восхитилась я и пошутила. Сергей, если вдруг, тут фу, не дай бог, Тарасов авто разорится, вы не останетесь безработным. Думаю, вас оторвут с руками и ногами в любом престижном ресторане в качестве повара, засмеялся он. Угу, кивнула я в знак согласия, отправляя в рот очередной кусок мяса. Вы мне льстите, Таня. Я же совершенно не умею готовить, не считая, конечно, яичницы. Вы мне поверите, если я скажу, что сегодня в первый раз приобщился к кулинарному искусству. Ну что ж, значит, ваш успех подтверждение того, что талантливый человек талантлив во всём. Так давайте выпьем за это, радостно предложил Беспалов, а я подумала: уж не хочет ли он меня напоить. И мы выпили. Потом ещё бокалы, ещё. После такого количества совместно выпитого алкоголя уже как-то неудобно было обращаться друг к другу на вы, и мы перешли на ты. К концу ужина Беспалов совершенно не, кстати, потянуло обсуждать серьёзные проблемы, что называется, под трезвому. Ну и что тебе удалось узнать у Вики, не без ехидства поинтересовался он. Ничего интересного. Она, по-моему, как и ты, подозревает Инну, хотя прямо этого не говорит. Ответила вполне мирно я, как бы не заметив его тона. И правильно делает. Я имею в виду, что подозревает это стерву. Кто же ещё может желать мне смерти? Только она. Ты так в этом уверен? попыталась я немного остудить располящегося бизнесмена. Я только не понимаю, почему ты с этим не соглашаешься. Может, тебе просто нравится спорить? Вспомни, ведь ты первая предупредила меня о грозящей опасности. Да, предупредила. Но разве я сказала тебе, что тебя собирается убить твоя жена? Хорошо. Тогда как быть с тем парнем из деревни, что пытался меня сбить? Суткиным, подсказала я. Да, Суткиным. Ведь он ясно сказал, что его наняла моя жена, а у меня только одна жена Инна. Следовательно, это она ему заплатила, чтобы он меня убрал. Тем более он узнал Инну на фотографии. Если только это не подстава. Не сдавалась я. Нет, ты издеваешься. Кому это могло понадобиться? Взорвался без палов. Как ты не замечаешь элементарных вещей? Ведь ты же детектив. У неё был мотив убить меня. Она хотела избавиться от надоевшего мужа и зажить с моими деньгами со своим любовником. Это же очевидно. После первой неудачной попытки убийства они испугались и скрылись, попытались ещё два раза. И опять провал. Но ничего. Скоро у неё кончатся деньги, и она появится, вот увидишь. Так значит, ты абсолютно уверен, что у неё с собой немного денег? Абсолютно. Тогда объясни, пожалуйста, мне, такой глупой, на какие шиши она установила тебе в машину пластиковую бомбу израильского производства? Сергей, видимо, об этом раньше не задумывался, и я своим вопросом сбил его с толку. Может, у её любовника были деньги, попытался он найти объяснение данному любопытному факту. У студента-наркомана такая куча денег? Маловероятно, не приняла я Беспаловского предложения. Он, вероятно, продаёт наркотики, начал было Сергей. Нет, он их употребляет, отрезала я. Хорошо, я не могу объяснить, где они взяли деньги на бомбу, но это всё равно ничего не меняет упорство обманутый муж Нет, это меняет всё. Начала раздражаться я. Ты сейчас ненавидишь Инну за её измену. Тебе больно и обидно, поэтому именно её ты пытаешься обвинить во всех смертных грехах. Я тебя понимаю, но если я начну относиться к делу с таким же предубеждением, как и ты, то уверяю тебя, мы никогда не докопаемся до истины. Беспалов молчал. Я встала и выходя из комнаты сказала примирительным тоном: Мы оба устали. Поговорим завтра. Утро вечера мудренее. Сергею я постелила на диване в гостиной. Глаза у меня слипались, сказывалась усталость. Едва добравшись до своей кровати, я провалилась в сон. Подвал. Темно и сыро. Во мраке зло сверкнули два красных, горящих глаза. Я уже знала, что это крыса. Она приближалась. Опять та же леденящая душу ухмылка, человеческая. Крыса всё ближе и ближе. Я чувствовала наступающий холод. Бежать, но я не могла двинуться с места. Меня будто парализовало страхом. Вдруг какой-то настойчивый звук дошёл до моего слуха. Что это? Я открыла глаза. Тренькал мой мобильник. Фу, слава богу, это был всего-навсего ночной кошмар. Я дома. Нет никаких крыс. К неизвестному звонящему мне среди ночи человеку я испытывала огромное чувство благодарности за то, что он буквально вырвал меня из лап мерзкого чудовища. Алло, схватила я трубку. Уже спишь, услышала я чуть насмешливый голос Анатолия. Уже нет, ласково ответила я. Если бы он в тот момент был рядом, я бы его расцеловала, своего спасителя. Я так рада, что ты позвонил. Мне снился страшный сон. «Если хочешь, я подъеду и успокою тебя», — предложил Толян, и голос у него стал противный, масляный. «Нет, спасибо, я не одна», — честно ответила я. «Да я, собственно, звоню по делу, как обещал». Сразу перешел на другую тему, немного обидевшийся авторитет. «Я узнал, кто поставил взрывчатку в машину Беспалова. Тебе это еще интересно?» «Конечно. Ну, Толик, вы даете». Вот это я понимаю, скорость. Если бы у нас так милиция работала. Типун тебе на язык. Без всякой злости пожелал мне смягчившийся Анатолий и продолжил. Точнее сказать, я узнал, кто занимается такими игрушками в Тарасове. Их всего несколько человек. Среди них я нашёл того, кто продал пластик для Беспалова, и он назвал мне имя и адрес продавца пластиковых бомб. Можешь сходить к нему и поговорить, если хочешь. Я его предупредил. Хотя там ничего интересного. Что значит ничего интересного? Ты же сказал, что убьёшь того, кто устроил взрыв, если найдёшь, конечно. И замочил бы, если бы это касалось бизнеса. А в личные дела я соваться не собираюсь, тем более с бабами связываться. С какими бабами? Не поняла я. Да уж, не знаю, кому и чем так насолил без палов, но только пластиковую бомбу для него. Тёлка какая-то купила. Это точно? Ну, ты тане ухадоешь. Я о чём мутил когда-нибудь? Обиделся, толям. Извини, Толик, я не хотела тебя обидеть. Просто я никогда бы не подумала, что женщина способна на такое. Да баба, если хочешь знать, ещё хуже можиков. Ты когда-нибудь видела, как они дерутся? Приходилось Толик, а ты случайно не знаешь, как она выглядела, эта женщина? Без понятия. Я же сказал, меня это дело теперь не интересует. Я сегодня созванивался с вице-президентом Тарасовым Авто. Тоже баба, кстати. И между прочим, бывшая Беспаловская жена. Так вот, она меня заверила, что в наших с ними отношениях не будет никаких изменений. Платить они будут по-прежнему. То есть на наши интересы никто не посягал. Беспалов жалко, конечно, но просто так ещё никого не замочили. Мы коса резил, наверное, сам виноват. Конечно, насчёт того, что просто так никого не убивают, можно было поспорить, но разве в этом было дело? Я поблагодарила только за помощь и положила трубку. Опять женщина. Везде эта женщина. Инна или как сейчас говорят, лицо похоже на Инну. Почему, чем большее количество улик указывает на беспаловскую жену, тем меньше мне кажется, что она виновна? Не из чувства же противоречия, думала я. Я не могла этого объяснить, но где-то в глубине души чувствовала, что тут не все просто. А что, если пойти на поводу своей интуиции и попытаться выяснить, кому выгодно подставить Инну? У кого мог быть мотив? Тут есть множество вариантов. Начнем с самого неправдоподобного. Мотив мог быть у Вероники. Устранив Инну, она могла надеяться, что вернёт Сергея. Нет, нелогично. Ведь Сергею угрозила реальная опасность. Он мог погибнуть. Если бы Вика хотела вернуть своего бывшего мужа, вряд ли бы она стала так рисковать его жизнью. Если только она не хотела отомстить им обоим, Инне и Сергею. Но это кажется мало вероятным. Я вспомнила, как она волновалась за Беспалова в больнице, где я увидела её впервые. С какой дружеской заботой она успокаивала Инну. Если всё было притворством, то для этого нужно быть либо великой актрисой, либо ненормальной. Теперь другой неправдоподобный вариант. Что если Сергей сам хочет избавиться от своей жены? Может быть, он сам искусно инсценировал покушение. Уж больно ему везёт. Три покушения, и все мимо. Как-то странно, хотя, конечно, в жизни всякое бывает. А то рвение, с каким он доказывает, что во всем виновата его жена, разве не подозрительно? Если на минуту предположить, что эта версия верна, то у него должна быть сообщница. Ведь взрывчатку купила женщина или, возможно, сговор с продавцом бомбы. Чем дальше я развивала новую тему, тем страшнее мне становилось. Нужно сходить к этому торгашу и выяснить, что за женщина к нему приходила. Решила я почти не сомневаясь, что он напишет мне. Привлекательную брынетку с длинными волосами. Тем не менее, проверить необходимо. Я посмотрела на часы. Боже мой, уже ночь. Этот гад, что занимается торговлей оружием, уже, наверное, спит. Возможно, у него семья, которая тоже мирно спит, не подозревая, чем зарабатывает на жизнь глава семейства. Да и мне, честно говоря, нужен отдых. Я частный детектив, а не робот. Я решительно накрылась одеялом. Ничего страшного не случится, если я отложу разговор на завтра, утешала я себя засыпая. Снов мне больше не снилось.